а люди услыхали звон бобенцов и не захотели ей отпирать, и нигде не нашлось ей приюта. И убежала она тогда из деревни, и никто ее с той поры больше не видел. Столик на кройса, золотой осел и дубинка из мешка. Давно тому назад жил на свете портной. Было у него три сына и одна единственная коза. Она их всех молоком кормила, и поэтому приходила за ней ухаживать как следует и каждый день гонять ее на пастбище. Сыновья пасли козу, каждый по очереди. Погнал ее, раз сын, пастись на кладбище. А трава росла там высокая, да сочная, вот коза щипала траву и прыгала. Вечером, когда надо было уже домой возвращаться, он у нее и спрашивает. «Сыта ли ты, коза моя?» — ответила коза. «Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа. Ме-ме!» «Ну так ступай домой», — сказал мальчик. Взял ее за веревочку, прибел в стойло и крепко привязал. «Ну?» — спросил старик портной. «Наелась ли коза наша досыта?» «О!» — ответил сын. «Она уж так сыта, что не хочет больше ни листа». Но захотелось отцу самому в этом убедиться, и он пошел в стойло, погладил любимую свою козочку и спрашивает, «Сыта ли ты, коза моя?» И ответила ему коза, «С чего же мне быть сытою? Скакала я через могилочку и съела лишь блиночку. мне не «Что я слышу?» — воскликнул портной. Выскочил из стойло и говорит сыну, «Эх ты, лгунишка!» Что ж ты говоришь, что коза наша сыта, а она-то совсем голодная? И, разгневавшись, он взял со стены свой аршин, побил сына и прогнал его со двора. На другой день настал черед пасти козу среднему сыну. Вот он нашел в саду возле забора местечко, где трава была хорошая, и коза все ее поела. Вечером он собрался домой и спрашивает, «Сыта ли ты коза моя?» А коза отвечает, «Уж я так сыта!» Что не съесть мне больше ни листа. Не. не. Тогда ступай домой, сказал мальчик.